Глава 44 Ты же должен понять. Кирян. Смотрел на замершего друга, отсчитывая секунды до того момента, когда в мою челюсть прилетит его кулак. Но время шло, а Салдер просто стоял, учащённо дыша. «Ты не шутишь?» — произнёс он, распространяя по комнате волны тревоги и волнения. «Ты просто таким образом решил меня рассмешить? Чтобы отвлечь, да? Какого хрена ты молчишь?» Взревел он. "Я не молчу", произнёс осторожно. "Просто хочу дать тебе закончить". "Закончить что?" рявкнул Салдер. "Считать тебя дебилом? Киран, скажи, что это неправда. Молю, не растаптывай моё кровоточащее сердце. Всё началось с того дня, когда она пришла на тренировку к моей груше. Начал я внимательно отслеживая реакцию Салдера. На тот момент я не понял, почему она раздражает меня одним своим видом. Но помимо раздражения я испытывала другие чувства. Мне хотелось прикасаться к ней, вдыхать её аромат, видеть, как она улыбается. Но мне ты плёл совершенно другое. Ты сказал, что она тебе безразлична, потому что хотел избавиться от этого наваждения, которое с каждым днём становилось всё сильнее. Теперь уже я перебил друга, наблюдая его ярость во взгляде. — Малыш, он сейчас кинется на тебя, — прошептал Арагон. «Я мечтала о королевской армии». «Что, сейчас уже не мечтаешь?» Едко выплюнул Сал, делая ко мне угрожающий шаг вперёд. «Сейчас уже нет», — ответил уверенно, пытаясь сохранить хладнокровие, хотя оно улетучивалось с огромной скоростью. «Конечно, сейчас уже нет», — выплюнул друг. «И как давно ты это понял?» «Когда пронзил клыками её шею, оставляя на ней метку». Салдер замер, распахивая глаза. Грудь боевика ходила ходуном, а ноздри раздувались от ярости, что лично для меня не предвещало ничего хорошего. Я понимал, что сильнее него, но причинять ему еще и физическую боль не собирался. «Значит, ты знал, что я испытываю к ней чувства Что решил сделать предложение и ничего мне не рассказал?» Тихо спросил он, выплескивая на меня всю свою боль, которую я ему причинил. «Ты поставил метку на Мелиссу, зная, что я её полюбил?» Моё сердце рвалось на части, но отступать я не собирался. Лиса только моя, и я никому её не отдам. Я укусил её во сне, Салдар. Так же тихо ответил я, чувствуя, как воздух в комнате наэлектризовался, а над моей головой сгустились тучи, которые оказался не сном. «Ты несёшь какой-то бред!» — угрожающе рыкнул Сал. «У нас с Мелиссой одни сны на двоих. Именно поэтому я не мог спать. Именно поэтому изводил себя тренировками. Ведь стоило только закрыть глаза, как передо мной появлялась она, то в обтягивающих коротких шортах, то в юбке, едва прикрывающей её попу». «Замолчи!» — рявкнул Салдер. «Я старался забыть её!» Продолжил, не желая больше молчать. Пытался не обращать на неё внимания делал вид что она для меня пустое место но эти чертовые сны раз за разом напоминали мне что уйти от своего наваждения я не смогу боги до да от одного ее запаха моя голова идет кругом я готов на все чтобы она позволила прикоснуться к себе еще раз и пить сладость манящих губ по комнате прокатился оглушающий рев и салдер сбил меня с ног прижимая к полу ты рычал он пытаясь ударить но я блокировал удар, сталкивая его с себя. «Ты предал меня!» Орал он, снова кидаясь в мою сторону и ударяя ногой под коленом, отчего я потерял равновесие. «Я верил тебе, доверял свои тайны, а ты забрал её у меня!» Мощный удар стремительно прилетел мне в челюсть, на мгновение выбивая воздух из лёгких. Перед глазами всё поплыло, но это не помешало мне блокировать следующий удар который точно отправил бы меня в беспамятство, так как Салдар призвал свою магию для усиления. «Успокойся!» — рычал я, отпрыгивая в сторону и хватая разъяренного боевика за руку, выворачивая ее, чтобы угомонить парня. «Откажись от неё рычал он. «Откажись! милиса девственна! Пока еще можно все поменять, отдай мне ее! Я смогу сделать так, чтобы она полюбила именно меня!» «Да ты в своём уме!» — рыкнул я, приходя в ярость, от одной только мысли. «Так я и думал. В меня полетели боевые пульсары, от которых я только успевал отбиваться. Они громили гостиную, разнося мебель и камин в клочья». «Что здесь происходит?» — раздался взволнованный голос леди Алексы. «Мальчики!» «Прекратите!» «Астарис!» «Они громят гостиную!» «Астарис!» «Так распорядились боги!» «Она моя пара, слышишь? Пара!» Пытался я достучаться до друга, в зрачках которого плескалось пламя. «Ты врёшь!» — рыкнул Салдер, призывая свою всю мощь и направляя её в меня. Сам не понял, как такое произошло. Изо рта вырвалось пламя, отбивая магический всплеск. Тело покрылось чешуёй, а на руках удлинились когти. Я стоял перед шокированным другом и его родителями, смотря на них взглядом своего дракона. Кериан взволнованно прошептала Лиди Алексея, хватаясь за сердце. Мелисса моя истинная, произнёс я рыча. я никому её не отдам, будь это хоть сам дьявол.